Новый год Нина впервые в жизни отмечала в гордом одиночестве. Старшие и младшие дамы в обществе несравненного оборванца отбыли наводы в Карловы Вары, дочка со своим фитнес-красавцем улетела в Доминикану, мама, хоть и находилась у себя на Петроградке, но, как обычно, ни в ком не нуждалась. Нина прислушалась к себе и поняла, что яблоко от яблони недалеко падает. Она тоже ни в ком не нуждалась, особенно в обществе матери или бывшего мужа. Она залезла на чердак, отыскала там старые дедушкины новогодние игрушки, как смогла нарядила елку перед террасой, потом нарезала себе целую кастрюлю главного новогоднего салата оливье, хотела еще и селедку под шубой по привычке забацать, но вовремя остановилась одной столько не съесть. Запихивая кастрюлю с оливье в холодильник, с тоской посмотрела на батарею бутылок с шампанским. Шампанское ей надарили клиенты. Нина в шампанском толком не разбиралась, но Вербицкий пояснил, что, судя по этому шампанскому, Нина своим клиентам пришлась ко двору. При взгляде на шампанское вспомнилась народная мудрость — видит око да зуб не имет. Открывать шампанское Нина не только не умела, но и до жути боялась. Она всегда взвизгивала, когда на Новый год муж торжественно открывал его с громким хлопком. Нина сфотографировала дверцу холодильника и отправила фото младшей даме с вопросом «Что с этим делать?». Та в ответ прислала видео, на котором ее прекрасный оборванец легко и непринужденно, с подробными объяснениями и шутками, показал, как это шампанское вскрыть. Шампанское у оборванца открывалось безо всякого громкого хлопка, а всего лишь с небольшим вздохом, что было не так уж и страшно. После инструкции по вскрытию следовала уже инструкция с участием старшей и младшей дам. Эта инструкция поясняла, как это открытое шампанское пить по утрам, закусывая тарталетками. Тарталетки у всей компании полнились ничем иным, а именно черной икрой. Дамы хохотали и поздравляли Нину с праздником. В ответ Нина прислала им фото кастрюли с оливье. Дамы признались, что Нина победила. Оливье на водах не подавали, и с собой его, в отличие от икры, не повезешь. Тарталетки на видео «Отдам» навели Нину на мысль, что ей тоже надо бы обзавестись чем-то подобным, потому что кроме шампанского клиенты еще надарили ей конфет в коробках и банок с икрой, правда, с красной. Не будешь же есть икру с конфетами. Надо хотя бы булки купить. Нина надела старый пуховик, похожий на тулупчик, шапку, в которой обычно таскала дрова, свои удобные полуваленки стиле говнодав и направилась в местный магазинчик. Разумеется, именно в таком вот непрезентабельном виде настоящие золушки обычно и встречают прекрасных принцев. И Нина не исключение. Прекрасный принц подкатил к магазинчику на белом рейндж именно в тот момент, когда туда по обледенелой дороге наконец доковыляла Нина. Он вышел из машины и проследовал мимо, распространяя вокруг запах дорогого парфюма. Конечно, Нина у себя в офисе видела этих халеных, дорого одетых мужчин, можно сказать, пачками, но ни один из них не смотрел в пространство прямо сквозь нее. Нина уже успела привыкнуть к тому, что производит на мужчин впечатление. На одних больше, на других меньше, но обязательно это впечатление имеет место. Этот же человек Нину не просто не заметил, он ее, как говорится, в упор не видел. Нина аж шапку сняла. Может, белый цвет ее волос как-то его зацепит. Да и глаза у нее по случаю наступающего праздника были подкрашены. То есть замухрышка, но не совсем. Какое там? Он спросил у продавца, есть ли вода без газа. Ага, нашел, где спрашивать. Местные потребители с советских времен знают, что вода без газа в изобилии представлена в колодце, а в магазине надо покупать боржоми, причем в пластиковых бутылках, ибо дешевле и легче в перетаскивании. Так что принцу пришлось брать боржоми. Он тут же вскрыл бутылку, разумеется, облился, громко матюгнулся и припал к горлышку. Тоже мне, принц, подумала Нина, не сводя взгляда с незнакомца. Матом ругается, как генеральный. Принц тоже посмотрел на Нину, но опять не увидел и выкатился из магазина. Тарталеток в магазине, как и воды без газа, тоже не оказалось. Батоны все разобрали, а есть икру с дарницким хлебом Нина не захотела. Она купила сухое печенье и решила взять пару бутылок боржоми на тот случай, если вдруг ей не удастся открыть шампанское. Всю дорогу до дома она вспоминала прекрасного принца, пытаясь понять, что в нем было такого особенного, что так ее зацепило. Подходя к дому, поняла, что в нем точно ничего особенного не было, а зацепило Нину ее собственное одиночество. Ведь вместо того, чтобы вместе с прекрасным принцем сейчас мчаться куда-нибудь, где праздник и море огней, она налупится оливье из кастрюли, обольется шампанским и будет всю ночь мысленно считать деньги. И чего их считать, спрашивается, когда их от регулярных пересчетов больше не становится. А с другой стороны, этот замечательный волшебный праздник она могла бы сегодня провести стоя у плиты и ублажая бывшего мужа и каких-нибудь его занудных друзей, считающих себя интеллигентными людьми. Она вспомнила эти тягомотные застолья перед телевизором, рассуждения об украинской политике, о том, как мы всем покажем, и сразу повеселела. Неизвестно еще, куда этот принц помчался. Может, там его будут поучать и всячески контролировать. Или это он именно оттуда вырвался. Не зря же человек прямо перед собой ничего толком не видит. Дома Нина первым делом, не снимая пуховик, посмотрелась в зеркало. Ну, похудела маленько, а в остальном даже лучше стало. Румянится вон во всю щеку. Все-таки постоянные физические упражнения на свежем воздухе. Нет, такую блондинку даже в лохмотьях трудно не заметить. Ей сразу стало «жалко прекрасного принца». Это, согласитесь, все-таки лучше, чем жалеть несчастную себя. Нина посмотрела на часы и решила, что не будет ждать из телевизора поздравительных речей и боя курантов, а приступит к празднованию немедленно, так как после пробежки до магазина у нее проснулся аппетит. Она положила себе оливье, намазала икрой печенье, и, внимательно следуя видеоинструкции, присланной из Карловых вар, успешно открыла бутылку шампанского. Через полчаса она уже напраздновалась вдоволь и решила немного поспать. Проснулась от грохота салютов. Понаехавшие на каникулы городские соревновались, у кого салют круче. Нина натянула пуховик, взяла недопитую бутылку шампанского и выкатилась на улицу. С крыльца прекрасно были видны взрывающие небо разномастные салюты. Нина пила шампанское из горлышка и тихо кричала «Ура!». Длинные новогодние каникулы Нина провела за расчисткой снега, который валил каждый день, как с цепи сорвался, и поисками в интернете подходящей квартиры. В конце каникул к ней в гости явились вернувшиеся свод старшая и младшая дамы. По такому случаю Нина изготовила уже не только Оливье, но и селедку под шубой. Нас не ждали, а мы все равно приперлись, сообщила младшая дама, выходя из такси и помогая выйти старшей даме. ждали, еще как ждали, воскликнула Нина, целуя по очереди одну и другую. Младшая дама вручила Нине пакет с подарками. Нина сунула туда нос и ахнула. В пакете имелась коробка с духами и крем для лица. Как только догадались, ведь несмотря на наставление младшей дамы, Нина экономила в первую очередь именно на себе. А чего не сэкономить, когда все кавалеры разбежались? Вернее, кавалеров Нина сама разогнала, так как ни кавалеры и были. Вот спасибо. А у меня для вас никаких подарков нет, призналась она гостьем с тяжелым вздохом. И не надо. У нас все есть, а у тебя режим жесткой экономии. Ну, показывай, хоромы. Место-то, как я смотрю, практически бесценное. Младшая дама оценивающе оглядела зимнесказочной окрестности. Нина повела дам вовнутрь. И чего тебе еще надо? удивленно спросила младшая дама по окончании осмотра. Зачем квартиру покупать? Тут за гораздо меньшие деньги, ремонт сделать, конфетка получится, только мечтать. «Конечно, но, как бы сказал мой бывший муж, эксплуатация загородного отдельно стоящего здания требует усилий и определенной квалификации». «Какой еще квалификации?» — поинтересовалась старшая дама. «Мужской», — пояснила Нина. «Например, я вот решительно задолбалась уже снег грести. Валит и валит. А если вдруг еще сломается что-нибудь? Ну так надо нанять кого-нибудь». Из этих, из лиц разной приезжие национальности. Они тебе и снег разгребут, и отремонтируют, только плати. Ага, тут плати, там плати. За дрова, за электричество уймы денег уходит. Думаешь, в городе меньше? Меньше. Я ж в городе жила, помню по квитанциям. Устала я девочки, сил нет. Нина тяжело вздохнула. Может, мне просто студию купить? Старый фонд мне уже по карману... Но там все такое замусоленное, и ломается тоже все подряд. Хочется нового, свежего, чтоб без ремонта». «С ума сошла? Студию!» — воскликнула младшая дама. «Ты хочешь на старости лет спать на кухне?» «Почему на кухне? Студия — это что?» — не поняла старшая дама. «Мама, студия — это новомодное изобретение. В одной маленькой комнате буквально все». И кухня, и спальня, и кабинеты, гостиная, и столовая. А удобство где? Там же или во дворе? Удобство там же, но все-таки в отдельном помещении. Почти как раньше в коммунальной квартире. У твоей бабушки в одной маленькой комнате было все то, что ты сказала, и еще библиотека. Но в отличие от коммунальной квартиры, в студии удобства все же собственные, персональные, без соседей, пояснила Нина. И на том спасибо. Так ты и правда хочешь пожить на кухне?» В голосе младшей дамы сквозили ровно те же интонации, как когда-то, когда она интересовалась принципиально ли Нина не закрашивает седину. «Слушай Соню за недвижимость», — ставила старшая дама. «Соню слушай за все», — добавила младшая. «Нет, Соня понимает за недвижимость, за деньги, за что надеть», Но Соня совершенно ничего не понимает в мужчинах. За мужчин Соню не слушай. Мама, что ты такое говоришь? Почему это я не понимаю за мужчин? Если б ты понимала за мужчин, ты бы никогда не вышла замуж за того оборванца, который сел на шею твоему отцу. Мама, мой Сёма очень приличный, честный и порядочный человек. И умный. Он сильно приумножил состояние отца, что в наших условиях является делом практически немыслимым фыркнула младшая дама. Нина никогда не видела ее такой возмущенной. Еще бы! Она бы тоже возмутилась. Перед глазами встал образ красавца Семы, у которого деньги не спят даже в субботу. «Все равно оборванец!» «Нина, только посмотри на нашу Соню! Красивее ее никого нет, ну, кроме тебя!» «Это просто так кажется, потому что я моложе!» — посчитала нужным заметить Нина, ведь она и правда никого не знала краше младшей дамы. — Просто этой блондинка, блондинки всегда красивее кажутся, — справедливо заметила младшая дама. — Так вот, — продолжила старшая дама, — Соня могла выбрать любого, любого. Какие чудесные мальчики за ней ухаживали, если б ты знала. Так нет, она выбрала оборванца. Его обогрели, к делу пристроили, и что? И что? спросила Нина. Он проворовался? Ни в коем случае! хором воскликнули обе дамы. Мама считает, что если б я вышла замуж за кого-то другого, а не за семочку, то мы бы сейчас летали на частном самолете, пояснила младшая дама. Ей очень хочется. Частный самолет, наверное, хорошо. «Но мне хочется», — мечтательно закатила глаза, «чтоб хотя бы тумбочка была». «Тумбочка?» «Да, открываешь тумбочку, а там деньги. И никто не спрашивает, сколько ты потратила и на что». «Я поняла», — сообщила старшая дама. «Это как в анекдоте старом, только там наоборот. Муж берет деньги из тумбочки, а их туда кладет жена». Следователь спрашивает, где же жена их берет? А муж отвечает, как где? Я даю. И так по кругу. А я в кино недавно видела, Нина посчитала нужным пояснить, там в прикроватной тумбочке ящичек выдвижной был с долларами. Соня, у тебя есть такой ящичек? Зачем мне ящичек? У меня карточки и у мамы карточки. А откуда деньги на карточках? «Из тумбочки, разумеется!» — старшая дама ухмыльнулась. «Наши карточки к счетам Сониного оборванца привязаны!» «А он спрашивает, на что вы деньги тратите?» «Упаси Боже! Какой хороший у вас оборванец!» Нина саркастически усмехнулась. «Ну почему, почему эти мамы вечно всем недовольны? Даже такие чудесные мамы, как старшая дама!» Ведь о таких детях, как прекрасный муж младшей дамы, можно только мечтать. Сразу же видно, у них настоящая любовь. «А тебе муж не давал денег?» Большие красивые глаза старшей дамы стали круглыми. «Давал, конечно, под отчет на хозяйственные расходы. Потом смотрел чеки и квитанции. Всегда проверял с калькулятором и ругал, если перерасход вдруг получался». Поэтому я старалась всегда, чтобы сэкономить. Ну, без излишеств». Старшая дама взялась за сердце. «Нина, детка, срочно налей мне водки, иначе мое бедное сердце не выдержит». Старшая дама плюхнулась на стул. «Как это возможно?» «Водки нет, только шампанское». «Сойдет». Нина достала из холодильника бутылку, включила видеоинструкцию, где тот самый оборванец учил ее открывать шампанское и, глядя в смартфон, довольно быстро открыла бутылку и разлила шампанское по бокалам. «Натренировалась за время каникул». «За оборванца», — сказала старшая дама, смотревшая видео вместе с Ниной, и опрокинула в себя бокал. Нина и младшая дама последовали ее примеру. «А не пора ли нам закусить?» — поинтересовалась младшая дама, подмигнув Нине. Сели к столу. Дамы оценили и оливье, и селедку, и печенье с икрой, и конфеты, и шампанское. «А теперь обсудим за недвижимость», — сказала младшая дама, когда первая бутылка шампанского подошла к концу. «Значит так. Женщине обязательно нужна спальня. Даже если ты...» как советуют наши старшие товарищи». Она сверкнула глазом в сторону матери. «Не будешь слушать меня за мужчин и случайно останешься на старости лет одна денёшенька без частного самолёта и тумбочки? На двуспальной кровати тебе будет никак не хуже, чем на кровати меньшего размера. Зато всегда остается шанс, что кто-то на второй половине кровати появится». «Котик, например», — мечтательно предположила Нина. «Кота брать в кровать не гигиенично, заметила старшая дама. «Кроме того, тебе обязательно нужна гардеробная». «Это что?» — поинтересовалась Нина. «Темнота. Это небольшая комната, а может и большая, у кого как, полностью забитая шмотками». «Как это?» — не поняла Нина. «Очень просто, как в шкафу. Заходишь в комнату». Тут у тебя платье, — младшая дама махнула рукой налево. Тут, к примеру, брюки, юбки, — она махнула рукой направо. Тут верхняя одежда, — она показала перед собой. Обувь еще, ящички разные с бельем, свитерами, системы хранения, короче. Туда же можно и гладильную доску поставить, — вставила старшая дама. Это эконом-вариант. Ух ты, здорово, и никаких шкафов не надо. Конечно, не надо. А вот гостиную можно с кухней и совместить. Это должно быть большое пространство. Диван поставить, стол обеденный и все такое. Телевизор, опять вставила старшая дама. Мама, телевизор современные люди не смотрят. Там им мозги конопатят разные заинтересованные типы. Телевизор не смотрят, а сериалы очень даже смотрят, я знаю. «Хорошо, пусть будет телевизор». «Большой телевизор», — старшая дама развела руками, показывая, какой. «Сериалы лучше на большом экране смотреть». «Я согласна», — сказала Нина. «Вдруг к старости буду плохо видеть. За телевизор надо выпить». Она достала из холодильника еще одну бутылку. «И за телевизор, и за балкон», — добавила младшая дама. «А балкон-то мне зачем?» поинтересовалась Нина, открывая шампанское. С каждым разом это удавалось ей все легче и легче. Она мысленно поблагодарила оборванца за науку. Очень полезные умения для одинокой старости. «Капусту солить», — высказала предположение старшая дама и захихикала. «Ничего вы не понимаете», — младшая дама налила всем шампанское. «Без балкона никак. Только представь, выйдешь вечером...» на балкон. Тут она слегка запнулась, и Нина догадалась, что младшая дама хотела сказать, как чудесно покурить вечерком на балконе. «А там такая красота!» — продолжила за младшую старшая дама. «Тут капустка квашеная, тут грибочки, тут лыжи, а тут пододеяльник сохнет». Она залилась счастливым смехом. «Точно!» — поддержала ее Нина. «А тут резина зимняя полеживает. «А хоть и резина!» — согласилась младшая дама. «Короче, без Маши тебе не обойтись. Приеду, вышлю телефон, ее визитка у меня дома». «Без какой Маши мне не обойтись?» «Без нашей, без главной Маши. Маша — лучший риэлтор в Питере. Она тебе найдет то, что нужно. И с балконом». Младшая дама подняла указательный палец кверху. «Но ей же надо будет заплатить». «Разумеется. Все хорошее стоит денег, а скупой платит дважды». «А ты, — говоришь, — студия», — сказала старшая дама. «Слушай Соню за недвижимость, и агенту ты в любом случае заплатишь, даже если квартиру сама найдешь. Там обязательно агент окажется. За все платит покупатель, то есть ты. И чем платить невесть кому? Заплати Маше и спи спокойно». Маша и продавцов проверят, чтобы не липовые, и договор составит как положено, и поторгуется. Да так поторгуется, что ты еще и сэкономишь. Когда приступили к третьей бутылке, Нина призналась, что видела принца в местном продуктовом магазине. «Принц — это кто?» — поинтересовалась старшая дама. «Ну, мужчина мечты», — пояснила Нина. Она изобразила руками нечто, что, по ее мнению, определенно должно обозначать настоящего принца. Старшая дама, понимающе кивнула. «Ты как поняла, что принц?» — строго спросила младшая дама. «Он с тумбочкой был», — старшая дама хихикнула. «Нет, тумбочки при нем не было, но мне показалось, что у него она точно где-то имеется. А еще...» «Не знаю», — Нина пожала плечами, — Я обычно на мужчин особо внимания не обращаю, а тут прямо уставилась и оторваться не могла. Как магнитом меня на него потянуло. А он что, неужели не примагнитился? Он на меня вообще никакого внимания не обратил. Насквозь посмотрел, вот так примерно. Нина попыталась изобразить отсутствующий взгляд принца. «Голубок», — сделала вывод старшая дама. «Нормальный разве тебя бы не заметил?» «Точно, голубок!» «Обидно!» «Конечно, обидно!» — согласилась младшая дама. «Тут и так девок по статистике больше, чем мужичков, так и мужички эти на поверку кто голубой, кто жадный, а кто просто придурок!» Видимо, при этих словах она вспомнила те самые житейские истории своих многочисленных подруг. «Ну, девки-то тоже знаешь!» Старшая дама махнула рукой вроде нас с вами кому самолет подавай а кому тумбочку да на всех таких хороших оборванцев как мой сема не напасешься посмотрела б я на твоего оборванца где бы он был если б не деньги твоего отца ну вот опять что опять нина ты тоже со своей матерью так ругаешься старшая дама всплеснула руками «Я со своей матерью вообще не разговариваю». «Вот, видела?» Младшая дама показала старший язык. «Девочки, а давайте споем», — предложила Нина. «Про елочку или про джингл-бэнс? Еще скажи про хэппи-безды». «Я знаю». «По тундре, по железной дороге», — затянула старшая дама. «Мама, типун тебе!» «Ниночка, ты права, все-таки девочке не нужно жить одной в лесу. Как там твой бывший сказал?» «В отдельно стоящем доме. Мне все время кажется, что за окном из темноты кто-то смотрит». «Это волки», догадалась младшая дама. «Или принцы», предположила Нина. «Нет, нам таких принцев не надо. Это я к чему? Ты там Маше скажи, чтоб этаж тебе повыше искала». Повыше оно как-то поспокойней. Коваленая дамами Маша Нине поначалу совершенно не понравилась. Разве может быть хорошим риэлтор с таким свирепым выражением лица? У Маши прямо с физиономией читалось, что риэлтор всегда прав, а клиент дурак и сволочь, которая не понимает сама, чего хочет. При первой же встрече Маша устроила Нине выговор за опоздание. А разве Нина виновата, что по дороге перед выездом на шоссе грузовик застрял? Ни туда, ни сюда стоит, буксует, только трактором и вытащили. Извинилась же, объяснила про форс-мажор. Потом эта Маша стала Нине рассказывать про то, что на вторичном рынке продажа квартиры возможно только после того, как квартира в собственности более трех лет, иначе продавцу светит подоходный налог, чего продавец совсем не любит, а через три года эксплуатации квартира уже будет точно замусоленной. Где это видно, чтобы хорошая квартира три года без эксплуатации простаивала? Можно подумать, будто Нине и самой проподоходной не ясно. Она ж бухгалтер. Нина решила, что эта Маша себе цену набивает, объясняя, что Нина ее на вроде того царя посылает идти туда, не знаю куда, нести то, не знаю что. Какое там не знаю что? Нина прекрасно себе представляет, что ей надо, а надо ей квартиру в новом доме, но не таком уж новом, а обжитом, чтоб без вечно гудящего перфоратора за стеной и звездки на полу в местах общего пользования. Квартиру Нина хочет с отделкой, но не замусоленную уже жильцами, по самое ой-ой-ой, не все же жильцы свиньи, и не студию. Младшая дама, как всегда, права. Красивой картинки мечты британский котик сидит на диване, а не на кровати рядом с кухонной плитой. И идея с гардеробной, Нине, тоже очень понравилась, пусть малюсенькая, но будет. И балконом тоже было бы неплохо обзавестись, и хорошо бы, чтобы все это находилось не у черта на рогах, куда в пробках полдня стоять, а поближе к центру. А еще, разумеется, чтобы недорого. Нина же не миллионщиц какая-нибудь всего то настоящему хорошему риэлтору найти такое что два пальца оба вот это все нина маша и выложила разумеется без упоминания пальцев и того что с ними должен делать хороший риэлтор про пальцы это из нины опять генеральный полез видимо хорошо постарался раз остались еще в ее памяти его словечки и манера поведения или это машина манера поведения напомнила нине ее генерального Вон как отругала Нину за опоздание, хорошо не обматерила. Все варианты, найденные Ниной в зимние каникулы, Маша категорически забраковала. Сразу сказала, где какие недостатки и скрытые дефекты. Нина почувствовала всю безнадежность своего положения и расстроилась. А Маша еще больше рассверепела, надулась и отправилась искать то самое не знаю что. Поиски этого самого не знаю чего затянулись. Все квартиры, которые Нина с Машей в результате смотрели, в объявлениях выглядели гораздо лучше, чем в реальности. «Все, суки, врут!» – бесновалась Маша. «Своего времени не жалеют, так и наши, псу под хвост. Неужели думают, что кто-то купит, не глядя?» В таких случаях представителям продавца доставалось от Маши по полной программе, чему Нина была очень рада. Оказалось, что она еще не готова высказать все, что думает незнакомому человеку, благодаря которому после работы пришлось тащиться по пробкам черт знает куда, чтобы вместо обещанного в объявлении тихого двора узреть из окна гудящую магистраль. Или узнать, что продажа возможна только после суда с каким-то родственником, которого еще надо поймать и на этот суд притащить. Причем, когда Нину уже склонна была согласиться с каким-нибудь из вариантов по принципу на безрыбье и так далее, Маша решительно все отвергала, сжимала губы, хмурилась и заявляла, что будем искать с перламутровыми пуговицами. Однако к концу зимы, когда Нина уже предвкушала разговор с матерью о том, что освободить дачу к посевной ей не удастся, Маша позвонила и обрадовала, сказала. Нашла именно то, что нужно. Встретились непосредственно перед домом. На этот раз Нина примчалась даже раньше Маши. Практически новый дом располагался в районе Черной речки. До Петроградки и центра с офисом Вербицкого рукой подать. Маша вышла из своей машины с обычным свирепым выражением лица. «Я здесь, я не опоздала», — тут же сообщила Нина. «Вижу», — ответила хмурая Маша. Агент продавца задерживается. Вот почему некоторые люди не могут прийти вовремя? Наверное, пробки, предположила Нина. Раздолбайство и неуважение к чужому времени. А вы никогда не опаздываете? Никогда. Никогда-никогда? Никогда-никогда. А если форс-мажор какой-нибудь? Ага, война приключилась. Пиндосы интернеты связь нам вырубили перекрыли танками въезды и выезды. «Думаете, все-таки пиндосы? А как же НАТО?» Нина приняла испуганный вид. «Они все время сжимают кольцо. Или они вместе?» Их охлы с ними, объединились с грузинами и поперли со всех сторон». Маша внимательно посмотрела на Нину и расхохоталась, отчего перестала быть свирепой. Нам очень повезло с этой квартирой, если, конечно, все срастется. Первый хозяин купил у застройщика, отремонтировал и двинул копыта», — сообщила Маша. «Надеюсь, не прямо в квартире?» Это, конечно, прозвучало цинично, но не циничнее Машиного выражения «двинул копыта». «Нет», — Маша перекрестилась, — «по старому месту жительства». Нина последовала ее примеру и тоже перекрестилась. Наследники ждали три года, чтобы подоходной не платить. После вступления в наследство тоже подоходные при продаже светит, сколько бы квартира до того в собственности не была. Так что решили на подоходном сэкономить, но квартиру не сдавали, так как не хотели вкладываться. Вот вам наглядная иллюстрация к тому, что скупой платит дважды. За эти три года цена недвижимости серьезно упала. Ну, вы понимаете, санкции антисанкции, стагнации, кризис, пятая колонны, НАТО, пиндосы и все такое. По всему выходит, выгоднее было бы продать сразу и заплатить подоходный. А много там вкладываться надо. Насколько я поняла, там только чистовая отделка, больше ничего нет. Зато в цене заложено еще парковочное место в подземном паркинге. Здорово, Нина радостно улыбнулась. А что это мы так радостно смеемся? Маша опять нахмурилась. «У нас денег до жопы? Мы разве торговаться не собираемся?» «Собираемся? Только я не умею. Соня сказала, главное вам не мешать». «Вот и не надо мешать. Лицо должно быть кислое». Наконец подъехал представитель хозяев, и все сразу поднялись в квартиру. Лифт мне не понравился, чистенький, с зеркалами. Ну, а из самой квартиры она просто не захотела уходить. Там было все, как расписывала младшая дама, даже балкон. Правда, на кухне полностью отсутствовали раковины и плита, а вместо светильников из потолка торчали провода. Зато ванная комната оказалась полностью оборудована дорогой сантехникой, и там даже свет зажигался. Маша зыркнула на Нину свирепым взглядом, и Нина поняла, что выражение ее лица не соответствует виду разборчивой покупательницы. Она представила себе бывшего мужа и моментально нахмурилась, после чего тут же поймала довольный взгляд риэлтора. После недолгой, но энергичной торговли продавец скинул цену, но оказалось, что ему непременно нужна вся сумма наличными. Ипотека, банки и прочие проблемы его не волновали, «Деньги в ячейку» и, пожалте бриться. В банке сказали, что особой проблемы нет, вот только надо будет еще заплатить отдельно комиссию за выдачу наличных. Из банка Нина примчалась на работу в полуобморочном состоянии, поэтому по дороге к своему кабинету совершенно не заметила Вербицкого, вальяжно шествующего куда-то с довольным видом. Затормозила Нина только тогда, когда с разбега уткнулась носом ему в галстук. «Где пожар?» — поинтересовался начальник. «Я квартиру нашла», — сообщила Нина. «Продавец Наликов в ячейку хочет, а банк... банк...» Она чуть не задохнулась от возмущения. «Все банкиры сволочи», — справедливо заметил Вербицкий, рассматривая свой галстук. «Вдруг помада где или еще чего?» «От женщин всякого можно ожидать». Поплачет такая у тебя на груди. Объясняй потом жене, что это за палитра на рубашке. «Сволочи!» — Нина топнула ногой. «А скажи, какую сумму ты у них берешь, на какой срок и под какой процент?» Нина доложилась. «Действительно, сволочи. Я бы, конечно, мог одолжить тебе и без процентов, но жена не поймет. Да я и сам себя не пойму. Я тебе друг, а никакой не спонсор» под семь процентов годовых тебя устроит нина разинула рот он еще спрашивает конечно устроит когда деньги нужны завтра иди договор сочини как положено будут тебе деньги нина подпрыгнула и повисла на шее у начальника осторожней он аккуратно отцепил нину и стал отряхиваться Не хватало мне еще, кроме твоих соплей и помады, каких-нибудь блондинистых завитков домой принести. Ревнует? Нет, потому что я веду себя прилично, не допускаю, чтобы разные девицы вроде тебя оставляли на мне свои отпечатки. Вербицкий отправился дальше по своим делам, а Нина помчалась в кабинет звонить Маше с радостной новостью. В ближайшие же выходные после оформления сделки Нина позвала младшую даму смотреть новую квартиру. Младшая дама обошла все помещения, вышла на балкон, одобрительно крякнула и закурила свою волшебную сигарету. Лепота, сказала она, обозревая окрестности. И без штор можно пока обойтись. Да, согласилась Нина. Это было первое, что пришло ей в голову при виде из окон. Все окружающие дома были гораздо ниже. А ничего, что не балкон, а лоджия. Лоджия даже лучше капуста твоя и резина зимняя не запыляться а чтоб покурить и загореть окно можно раздвинуть деньги то у тебя еще остались не а значит без светильников тоже обойдешься скоро белые ночи угу тебе нужны следующие вещи стиральная машина но ну, это мы с мамой тебе подарим э -э холодильник это пусть тебе на работе купят И матрац. Конечно, в этом раскладе оставалось неясным, с какого перепуга ей купят на работе холодильник, но Нину больше заинтересовал матрац. «Матрац?» — спросила она у младшей дамы. «Хороший двуспальный матрац. На нем прекрасно спится, даже если он лежит на полу. Потом купишь кровать, его туда воткнешь и вуаля». «Соня, какая же ты умная!» Сама себя опасаюсь. Денег, говоришь, начальник дал? Под семь процентов. Это считается бесплатно. Хороший человек. Мне всегда жалко, когда хороший человек пропадает. Он не пропадает, он жену любит. Такие точно бывают. Выходит, бывают. Тебя же твой оборванец любит? Я могу только предполагать. И что ты предполагаешь? «Может быть, и любит, но я точно не уверена. С этой публикой никогда ни в чем нельзя быть уверенной. Сколько таких случаев. Любит муж, любит. А потом, здрасте вам, у него еще одна жена и куча детей. И хорошо, если только одна». «Это ж с кем такое здрасте вам приключилось?» «Да с одной моей приятельницей только что произошло. Я под большим впечатлением». Даже маме сказала, что очень много денег и собственный самолет имеют свои минусы. Когда денег дофига и больше, их почему-то начинают тратить на разные безобразия. Ладно, гарем где-то там, в бухгалтерии на работе. Младшая дама махнула рукой с сигаретой куда-то в пространство. Это неприятно, конечно, измены и все такое. Но гарем в реальной жизни? Дети! А главное, никто даже не стесняется. Мол, а чего такого? Всем хватает. Мне кажется, деньги тут ни при чем. И здрасте вам на розном месте тоже не случается. Или твоя приятельница с мужем всю жизнь жили душа в душу? Как ты с оборванцем? Не знаю. Младшая дама пожала плечами. Не бывает такого, чтобы раз — бах, трах и здрасте вам. Всегда что-то подозрительное имеется. Женщины не любовь ни мозгами понимают, а организмом чувствуют. Помнишь, когда мы с тобой познакомились, из меня же эта не любовь со всех сторон перла? Ни я не любила, ни меня. Помнишь, я какая была? Человек без внешности. Точно. Я еще подумала, красивая же вроде тетя, но как же замудохалась. Я с тех пор такую нелюбовь в людях прямо чувствую. В тебе ее нет, в начальнике моем Вербицком тоже. И в маме твоей, хоть она и вдова, тоже нелюбви нету. Она себя сама любит за десятерых и правильно делает. Мне психолог сказал. Я тоже себя теперь изо всех сил люблю. А вот в принце... Нина вспомнила выражение лица встреченного под Новый год принца. В нем тоже нелюбовь была. Надо же. Действительно зацепил тебя прекрасный незнакомец. До сих пор помнишь. Ага. Странно, правда? Ничего странного. Но из головы надо выбросить, так как нету в этом никакой перспективы. Пустая трата душевных сил и энергии. Перспектива у тебя теперь в обустройстве на новом месте. С первых же денег оборудуй гардеробную и кухню. На этих вещах экономить нельзя. Слушаюсь. «Правильно! Слушай Соню, и будет тебе счастье!» В этом Нина уже ни капельки не сомневалась. О своем дне рождения она вспомнила только, когда в ее кабинет с огромным букетом ввалился Вербицкий и от лица коллектива поздравил с юбилеем. Ошалевшая Нина сначала не поняла, о каком юбилее идет речь, потом вспомнила и пролепетала, что сорок лет не принято отмечать плохая примета — Вербицкий объявил, что в приметы не верит и поинтересовался, чего бы ни не хотелось в подарок от коллектива, если она, конечно же, не мечтает получить скульптуру коня с крыльями или картину промишек в сосновом лесу. Как оказалось, служба персонала компании по скульптурам и картинам в качестве подарков не имеет себе равных. Нина скромно попросила подарок деньгами, но в ответ ей был предъявлен кукиш руководителя. Тогда, вспомнив младшую даму, она прошептала заветное слово «холодильник», на что руководитель благосклонно кивнул. В результате на следующий же день огромный двухдверный сверкающий никелем холодильник невероятно украсил пустую кухню новой квартиры. После переезда Нина первым делом отправилась к матери и отдала ей комплект ключей отдачи, сказала, что по возможности в случае необходимости, если ее попросят, Очень очень попросит, то так и быть, поможет перевести на дачу и рассаду, и вещи для летнего проживания. Разумеется, тут же в ответ она получила порцию ободряющего материнского яда, но, не почувствовав внутри себя никакого расстройства, поцеловала мать в обе щеки, сказала, что тоже ее любит, и убралась восвояси. в Освояси. В Асвоясях было хорошо. Так хорошо, что и не с чем даже сравнить. Жизнь в новой квартире, несмотря на неудобства, Нине очень понравилась. Конечно, если раньше она экономила на всем, чтобы собрать денег на первый взнос, теперь она считала каждую копейку, чтобы регулярно рассчитываться по кредиту с Вербицким и как-то обустраивать свой быт. Быт хоть и медленно, но обустраивался. Стиральная машина, подаренная дамами, прекрасно встроилась в специально отведенное место в ванной комнате. В гардеробную Нина купила временные стойки для одежды. На одной теперь красовалась верхняя одежда, на другой – платья и костюмы. Остальное размещалось в коробках. Обувь стояла вдоль стен. После познавательной экскурсии в гардеробную младшей дамы Нина уже до мельчайших подробностей знала, какую систему хранения закажет и в какой фирме. У нее даже имелась картинка и расчет стоимости. Имелась и вторая картинка с изображением кухни и таким же расчетом стоимости. Пока же Нина вместо обеденного стола использовала подоконник, вместо стула у нее имелась стопка пенопласта от упаковки холодильника и стиральной машины, стянутая скотчем, чтобы не рассыпалась. В холодильнике Нина хранила бесценную настойку пиона, творожки для завтрака, сыр, овощи и яблоки. Все, что не требовало предварительной термической обработки для поедания. Готовить нормальную пищу пока не представлялось возможным ввиду полного отсутствия плиты. Кухонной раковины тоже не было, поэтому посуду и овощи не намыло в ванной комнате. В спальне у нее красовался дорогущий ортопедический матрас. Младшая дама настояла, чтобы Нина купила самый дорогой После дачной кровати Нине казалось, что спать на нем все равно, что в раю. Разумеется, ни штор, ни светильников пока даже не было в плане. Весна промелькнула незаметно. На майских праздниках Нина все таки помогла матери перебраться на дачу. Та всю дорогу бухтела о том, что Нина неосмотрительно влезла в сумасшедшие долги, когда в стране совершенно не стало стабильности. Нина удивилась, куда же стабильность подевалась, Когда гаранты его команды на месте и по-прежнему весьма стабильно находятся у руля. Оказалось, что виной всему все-таки НАТО, сжимающее кольцо и своими санкциями запретившее ввоз нормальных продуктов. Более того, это НАТО Додумалась до того, что завалило всю страну вредным пальмовым маслом, Нина поинтересовалась, не НАТО ли увеличило россиянам пенсионный возраст, на что мать в ответ позлорадствовала, что теперь сама Нина уж точно останется без пенсии. Нина с гордостью объявила, что на пенсию совершенно не рассчитывает. Мать справедливо заметила. «Вот доживешь до климакса, узнаешь, каково без пенсии, когда все отваливается». «Мам, ну что у тебя отвалилось?» поинтересовалась Нина. «Все отвалилось. У всех по-разному, чтоб ты знала». У кого голова перестает работать, а у кого ноги не идут. У меня с ногами, слава богу, все в порядке, а вот голова чего-то того забывать стала. Бывает, приду на кухню и встану, думаю, чего я сюда шла, за каким бесом. Вернусь в комнату, через час вспомню, а могу и не вспомнить вовсе. Вот боюсь, как бы не выйти однажды из дома, да и забыть, где живу. Ты мне сразу звони, я тебе скажу. Это если я телефон дома не забуду. Думаю, в этом вопросе пенсия тебе вряд ли поможет. Лучше с пенсией, чем без нее. И учти, когда тебя за долги выселят, ко мне не приходи. Да уж лучше в картонную коробку под мостом пойти. Вот-вот, там тебе в нынешнем виде самое место. Что-то я смотрю, позолота с тебя поистерлась. Исхудала, сиськи не выпячиваешь, ногти вон без маникюра. Духами от тебя не разит, как раньше. Натуру свою не исправишь. Повыпендривалась и хватит. Даже блондинка из тебя какая-то тусклая. Кому ты нужна, кроме своего зануды научного? Квартиру она купила. Тфу. Вот это было точно как обухом по голове. За всеми своими экономиями Нина совершенно запустила собственную внешность. А с другой стороны, зачем ей теперь внешность? Вот обустроиться тогда и...» Она посмотрела на свои ногти и ужаснулась. Неужели разлюбила себя? Срочно, срочно в салон и к косметологу. И плевать на экономию. Начало лета ознаменовалось заказом вожделенной системы хранения в гардеробную. Кроме того, Нина подколола губы и повадилась по выходным загорать на пляже в Солнечном. И губы, и загар блондинкам Невероятно к лицу, поэтому начальник отдела аудиторских проверок, оставивший было свои поползновения, вновь принялся выписывать кренделя вокруг Нины. Это все не имело никаких перспектив, но было приятно и поднимало самооценку. Следом за начальником аудита активизировались и некоторые клиенты, в результате чего вокруг Нины уже вился практически рой разнокалиберных самцов. Младшая дама объяснила этот удивительный феномен тем, что с наступлением лета многие приматы отправили жен с детьми по заграницам или дачам, а теперь кабелируют на свободе. Нина держала самцов на расстоянии, но и не отгоняла прочь. «Пусть будут, с ними как-то веселее. Согласитесь, гораздо приятнее, когда на вас смотрит с восхищением, чем смотрят насквозь, как будто вы пустое место». Взгляд прекрасного принца и он сам все никак не выветривались у Нины из головы. Однажды, июльским жарким вечером, выходя с работы, она столкнулась с охранником бизнес-центра, тот с печальным потерянным лицом шел куда-то, прижимая к животу картонную коробку. Когда Нина с разбега уткнулась в охранника, он поднял на нее глаза, в которых читалась «Вся мировая скорбь». Что случилось? Поинтересовалась Нина. Она не могла пройти мимо таких глаз, хоть они располагались на лице, мягко говоря, не первой свежести. Да вот, охранник открыл коробку. Там сидело нечто, напоминающее маленького чертика или чучундру. Последний остался. Настоящее чучело. Никто не хочет брать. Это кто? поинтересовалась нина разглядывая чучелку котенок кто же еще это котенок я думала хомяк или крыс это котенок настоящего повторил охранник в голосе звучала обида трехцветный они приносят счастье вот топить теперь придется вы что как это топить а что делать никто же не берет «Всех раздал, а этого никто не хочет. Я б себе взял, но у жены моей аллергии. «Откуда у вас котята?» «Да кошка прибилась к нам тут в охрану еще зимой, потом родила и сдохла. Придется топить». Охранник закрыл коробку и тяжело вздохнул. «Дайте сюда». «Возьмете». «А что мне остается делать?» Нина забрала у охранника коробку, и пошла к машине. «Спасибо вам! Будет вам счастье! Попомните мое слово!» Вслед ей сказал охранник. Нина села в машину, поставила коробку на переднее сиденье рядом с собой и открыла крышку. Чучело беззвучно мявкнула. Вернее, Нина подумала, что оно мявкнуло. А что еще может делать котенок, открывая рот? Хотя вполне себе может и зевать. Но кто, скажите, будет зевать, когда его чуть не утопили и чудом спасли? В таком случае следует только благодарно мявкать». В зоомагазине она показала коробку продавщицы и спросила, что с этим теперь делать. Та объяснила, как ухаживать за котятами, и в результате Нине пришлось изрядно потратиться. «Лоток, наполнитель, нечто мягкое и круглое, похожее на гнездо», Мисочки и питание для такой мелкой чучелки стоили вполне ощутимых денег. Дома она разместила все в уголке кухни, и пока Нина, сидя на пенопласте, уминала холодную пиццу, котенок громко чавкал у миски. Как только он поел, как посоветовала продавщица, Нина поставила его в лоток с наполнителем, и, о чудо, котенок пописал и аккуратно закопал сделанное. Затем он разместился в гнезде, полизал лапы и заснул. Нина сфотографировала его и отправила фото младшей даме. «Это что?» — спросила дама из Испании. «Счастье», — ответила Нина. «Что-то твое счастье больше на чучело смахивает», — ответила дама. «У каждого свое счастье. Мое, наверное, такое». «И как ты это счастье назовешь?» Не знаю. Хотела Соня в честь тебя, но вдруг мальчик? Сейчас пока непонятно. Почему это мальчика нельзя назвать Соня? Но как же? Что как же? Соней запросто может быть и мальчик, если спит много. Вон, он явно спит на твоей фотке. Точно. Как я не догадалась. Тогда без вариантов. Соня. Значит, счастье по имени Соня. Ага. Через месяц стало ясно, что Соня девочка. Нина подозревала, что имя все-таки сыграло определяющую роль, ведь всем известно, как вы яхту назовете, так она и поплывет. Однако, в отличие от младшей дамы, эта Соня все-таки очень и очень смахивала на чучело или на маленького чертика, и вид имела устрашающий. Всему виной было расположение пятен у нее на морде и малюсенькие ушки, торчащие в точности, как рожки у чертика. Кроме того, Соня отличалась очень внимательным и совершенно свирепым взглядом. Взгляд был почти как у риэлтора Маши. Нина и сама иногда вздрагивала, когда Соня вдруг неслышно возникала где-нибудь на пороге гардеробной. Однако характер при этом у чертятки оказался незлобивый и... К Нине она относилась как к собственному детенышу, периодически старалась ее облизать и ходила за ней хвостом. Вечерами после ужина они обе устраивались на матраце в обнимку и смотрели какой-нибудь фильм в ноутбуке. Соня смотрела на экран с живым интересом, особенно если кино было про шпионов или про животных. От супергероев она отворачивалась и засыпала. Исключение составляли фильмы про стражей галактики так как там присутствовал геройский енот и дерево по имени Грут. Этим Соня сочувствовала и старалась помочь изо всех сил, перебирала лапами и попискивала. Тарахтела Соня громко, как настоящий трансформатор, однако мяукала и, правда, совершенно беззвучно, как зевала. Систему хранения в гардеробную изготовили и установили только к концу лета. Дело затянулось из-за кучи иностранных деталей, которые застряли где-то на границе и никак не хотели растамаживаться. Наконец, таможня дала добро, и Нина дождалась мастеров. У тех, как ни странно, не хватало то одного инструмента, то другого, то крепеж оказывался не той системы, но, так или иначе, система хранения все же встала на место и распахнула свои объятия для одежды хозяйки. Нина все развесила, расставила, разложила, и теперь заходила в гардеробную и жмурилась от счастья. Следом ходила Соня. В гардеробной можно было прятаться, чтобы внезапно выскочить и напасть на чьи-нибудь пятки. Настал черед для заказа кухни. Выяснилось, что с момента получения Нины эскиза и расчета стоимости цены изменились, и изменились они в большую сторону. Кто бы мог подумать? Нина поняла, что если она не закажет кухню сейчас, то та опять подорожает и станет со временем и вовсе недостижима. Нина заказала все, за исключением духовки и посудомойки. Пока кухню изготовят, она, глядишь, и накопит на что-нибудь из этих полезных вещей. В сентябре Нина несколько раз даже съездила к матери на дачу, помогла собрать урожай. А чего не съездить, когда по своей воле? За это она получила банки с домашними консервами. Мать даже всплакнула, сказав, что горбатица непонятно для кого. Нина не стала ее разубеждать и уговаривать, раз человеку нравится горбатица, он привык. То чего лезть? В октябре зарядили дожди, и Нина отчего-то затасковала, несмотря на тарахтящую под боком Соню. — Пора к другую советчику, — подумала она и записалась к психотерапевту. Психотерапевт встретил ее как родную, расцеловал в обе щеки, усадил, предложил кофе. Нина не отказалась. Кофеварка пока была ей не по карману, и она никогда теперь не упускала возможности выпить кофе, если вдруг кто предлагал. «Загар у вас великолепный», — восхищенно заметил психолог. «Где-нибудь за границей отдыхали?» «Нет, что вы, у нас в Солнечном, по субботам загорала. «За границей мне теперь не светит, я квартиру купила, вся в долгах, как в шелках». «Минуточку. Так вы все-таки ушли от мужа?» «Я ото всех ушла, как колобок. И с мужем развелась, и любовника генерального отправила туда, где ему самое место. С мамой у меня вооруженный нейтралитет». «Замечательно. Я, конечно, всегда рад вас видеть, поймите меня правильно». Но зачем вы тогда пришли? Тоскую. Вот вроде все хорошо, но что-то не то. Одиноко мне как-то. С мужем было не так одиноко. С мужем я вся была в борьбе. Тосковать некогда было. А сейчас будете смеяться. Хочу любви. Настоящей. Счастья хочу. Почему же я смеяться-то буду? Кто же его не хочет, этого счастья? Вот. Советуйте теперь, как счастье найти. Для начала следует сформулировать, чего вы хотите от счастья. Вы же примерно уже представляете и про секс, и про все остальное. Так сказать, попробуйте свое счастье визуализировать. «Ага, я уже навизуализировала себе британского котика. Вот». Нина протянула психологу смартфон с фото Сони, гипнотизирующий объектив. Морда у Сони, как обычно, не предвещала ничего хорошего, брови насуплены, уши воинственно торчат вверх. — Ой, — психолог вздрогнул. страсть какая. Вот тебе и мимими. -ми -ми». Ага, — согласилась Нина, — просто обожаю. Только боюсь такого же мужчину себе навизуализировать. Но вы же правильно сказали, что обожаете, невзирая на внешность. Вот и мужчину полюбите. Ну, хорошо. Представлю я этого прекрасного принца в деталях. Разумеется, при этих словах перед мысленным взглядом Нины пронеслась уже виденная картина с прекрасным принцем, обливающимся боржоми. — А где его взять-то? — Как-нибудь возьмется. — Что значит «как-нибудь»? Надо же купить лотерейный билет, иначе так всю жизнь прождать можно. Ну, не знаю. Выставки посещайте, концертные залы, театр. Как же, там одиноких принцев не бывает, только со своими самоварами. Или сами одинокие самовары в ассортименте. Тогда надо расширять круг общения, в интернете попробовать поискать. Как это? Я точно не знаю. староват А вот у дочки своей узнайте. Молодежь теперь запросто через интернет знакомится. Интернет — это большой перекресток. Там наверняка есть то, что вам нужно. А вдруг маньяк или придурок? Не без этого. Как на любом перекрестке. Но если вы будете знать, чего хотите, то никакой маньяк и придурок вам не страшны. Нина распрощалась с психологом, и, несмотря на то, что он не взял с нее денег, ушла недовольная. «Тоже мне советчик. У дочки узнайте, где принцев находят». Она позвонила дочери, так как по заказу первым делом поинтересовалась. «Ты там еще замуж не вышла? А то папа вроде жениться собирается». «Что-то быстро. Мужчины на дороге не валяются». «Конечно». Особенно с квартирой и хорошей зарплатой. Только сдается мне, что зарплата эта у него под матрасами складируется, а не на женщин тратится. Так что невеста эта быстро обломается и сбежит. Под матрасами? Это как? Элементарно. Я в твоей кровати пару его заначек нашла. Думаю, поэтому у него никогда нет денег. Все на заначки уходит. Матрасный маньяк. Навестить, что ли, папеньку? А то я на второй курс с большим трудом денег наскребла. Имеешь полное право отца повидать, да под собственной кроватью пошарить. Я пошутила, обойдусь. Я тоже пошутила. Скажи мне лучше, где в интернете люди знакомятся? Ну, чтобы личную жизнь устроить. Так в Тиндере. Это что? Это сайт такой, во всех странах есть. Спасибо, посмотрю. Ты не увлекайся, там полно придурков. Я почему-то так и подумала. Но посмотреть-то можно? Конечно, можно. Удачи тебе. Дочка нажала на отбой, а Нина, подумав о бывшем муже, аж зубами клацнула. Откуда ни возьмись, проснулась та самая кипящая злость, которая бурлила в ней во время романа с генеральным. Она набрала номер бывшего, и когда он взял трубку, высказал ему все, что думает. «Надо же! Ребенку денег на учебу опять зажал!» После ее гневной тирады, к большому удивлению Нины, бывший муж покладисто пробурчал. «Хорошо. Завтра перечислю». «Я проверю!» — рявкнула Нина, нажала отбой и сразу повеселела. Ни в какой такой тиндер Нина, разумеется, не пошла, а решила сначала посоветоваться с младшей дамой. Та направила Нину в Facebook, объявив, что именно там собираются солидные уважаемые люди. Люди в Фейсбуке оказались и правда солидные, даже слишком. За редким исключением там тусили товарищи в возрасте 50+, а то и все 60 с гаком. Зато с ними было интересно общаться, так что всю осень Нина просидела, уткнувшись в Facebook. Она обросла новыми друзьями из разных городов и даже стран. Соня злилась, когда Нина погружалась в сеть и требовала просмотра киноновинок. Нина в ответ показывала кошке ролики из Ютуба, так что Соня встретила свой переходный возраст политически подкованной. Нина, увлеченная сетью, не сразу заметила изменения в поведении любимой чертушки. Но когда среди ночи Соня вдруг вскричала «Амор!», Нина заподозрила, что дело нечисто. Ветеринар сделал все молниеносно, и когда Нина из клиники доехала до дома, Соня уже отошла от наркоза и заскакала по квартире конем. Однако голос у нее с тех пор прорезался, да еще какой. Теперь Соня периодически развлекала Нину песнями джунглей. Часть нереализованной материнской энергии сублимировалась у кошки в занятии охотой. Она теперь постоянно охотилась за игрушками или воображаемым противником, а потом выскакивала на него из-за угла с криком банзай Первым человеком, испытавшим всю прелесть Сониной дикой охоты, оказалась ее тезка, младшая дама, пришедшая навестить Нину после очередной заграницы. Когда Соня выскочила ей на перерез с воинственным криком, младшая дама взвизгнула и подпрыгнула на месте. Нине показалось, что после этого Соня удалилась, злорадно посмеиваясь. Прекрасные принцы в сети Фейсбука, разумеется, имелись, но вились они там отнюдь не с целью знакомства с прекрасными принцессами, а чтобы самовыразиться и восхитить окружающих своими измышлениями. Так что Нина все-таки сунулась в этот пресловутый Тиндер, но без особого успеха. Тамошние принцы ей ни капельки не понравились. Наконец привезли кухню. В отличие от гардеробной, собрали и установили быстро. Получилось очень красиво. Впечатление несколько портили дыры, зияющие на месте запланированных духовки и посудомойки. Зато имелась раковина, красивая варочная поверхность и шкафчики для посуды. Посуды, правда, тоже не было. Ни посуды, ни кастрюль, ни сковородок. Нина раздумывала, что ей больше необходимо. Посудомойка в отсутствие посуды Кровать, когда она вполне уже приспособилась спать на матраце, или диван, чтобы сидеть на нем и любоваться новой кухней. На диван будет можно и обеих дам пригласить. Кухню собрали в субботу, а в воскресенье Нина проснулась от дребезжащего звонка. Звонили в дверь. К Нине теперь редко кто приходил в гости, ведь гостей обычно следовало накормить чем-то и усадить куда-то. Незваными на Руси обычно приходят татары или полиция. А к их набегу Нина точно была не готова, поэтому слегка перепугалась. Кроме того, гости обычно сначала звонят в домофон. Нина осторожно заглянула в дверной глазок. За дверью притаилась тетка с какими-то бумагами. Нина прикинула, что с теткой она в случае чего справится, да и Соня, если что, поможет, и слегка приоткрыла дверь. «Здрасте!» — сказала тетка, пытаясь заглянуть в квартиру, так как Нина перегораживала обзор. «Здравствуйте!» — вежливо ответила Нина. «Вы кто?» — поинтересовалась тетка. «Живете здесь или снимаете?» «А что?» — вопрос показался Нине странным. «Ведь если даже человек снимает квартиру, то он все равно в ней живет». Если снимаете, то надо знать, платят хозяева налоги или нет. Кому надо знать и зачем? Нина вдруг вспомнила, что она бухгалтер, и перестала бояться. Общественности надо все знать, для порядка. Во всем должен быть порядок, иначе беда. При словах о порядке Нина моментально вспомнила бывшего мужа и почувствовала внутри себя нарастающую злобу. Захотелось стукнуть тетку и непременно по лбу. «А вы кто?» На всякий случай поинтересовалась она, чтобы знать, кого ей так хочется стукнуть. «Общественность». «Чего хотите?» «Вот, подпишите». Тетка сунула Нине бумаги. «Что это?» «Заявление в прокуратуру». Нина посмотрела на бумаги, как на ядовитую змею. От слова «прокуратура» ей сделалось нехорошо. «Что за заявление?» «Чтобы брали со двора гостевую парковку». «Прокуратура занимается парковками?» «Прокуратура всем занимается». «Я не буду подписывать». Нина сунула бумаги обратно тетке. «Почему?» «Меня все устраивает. Гостям надо же где-то машины ставить». Лучше разбить клумбу. Во дворе уже есть клумба. Тогда детскую площадку. Я видела рядом с домом прекрасную детскую площадку. А мне не нравится, когда во дворе тарахтят машины. Это вы тут наверху, а я на втором этаже. Современные автомобили не тарахтят. Они полностью бесшумны, а вот дети, наоборот, громко кричат. Вы правы, клумба лучше. Подпишите. Тетка опять попыталась всучить Нине бумаги. «Нет». Нина решительно отодвинула руку тетки и попыталась закрыть дверь. «Я еще проверю, кто вы такая», — сообщила тетка. «Проверяйте». Нина, наконец, захлопнула дверь. «Кто б мог подумать, что в таком приличном доме такая активная общественность?» понедельник Нина, как обычно, отправилась на работу. В лифте, остановившемся на ее этаже, она обнаружила импозантного седого господина с портфелем и все ту же тетку с бумагами. В лифте пахло хорошим мужским парфюмом. Нина вежливо поздоровалась, господин поздоровался в ответ. Тетка не стала утруждаться. «Вы точно не будете подписывать?» допытывалась тетка у господина. «Нет». «А вы, девушка, не передумали?» «Не передумала». «Еще пожалеете». Тетка выкатилась из лифта этажом ниже. Когда двери лифта закрылись, господин тяжело вздохнул и сказал. «Достали уже. Осеннее обострение у них». «Это кто?» поинтересовалась Нина. «Бездельницы. У нас их тут три штуки» пока летом по дачам сидят, у нас тут все спокойно. Потом приезжают и начинается. Ну, всего три. Это не так уж и страшно. Было бы не страшно, если бы они не смущали остальных. Остальных бездельниц? Именно. Домохозяйки наши со скуки вешаются, а тут такое развлечение. Телевизор смотрятся и кидаются в атаку, Вы уж меня извините, но процент дур среди женщин оказывается очень высок. Никогда бы не подумал, что их столько. Я вас извиняю, но подозреваю, что среди мужчин картина та же. Кстати, есть мнение, что некоторым мужчинам очень нравятся глупые женщины. С чего бы это? А они им просветительствуют. Согласитесь, приходите вы с руководящей работы домой и начинаете... Вернее, продолжаете руководить. Умная жена над вами посмеется, а глупая станет задавать глупые вопросы. Тут вы и развернетесь во всей красе. Думаете?» Мужчина рассмеялся. «Уверена». «А вы сама замужем?» «Была. Не вынесла руководство». «А одиночество с его крутым характером?» «Иногда лучше одной». «Ну, не знаю. Человеку нужен человек, иначе можно стать такой вот...» Господин на секунду задумался, подбирая слова. «Неприятный особый». «Согласна. Надеюсь, что до этого момента успею найти кого-нибудь подходящего». «Ну, удачи!» Господин распрощался с Ниной и направился к выходу. Видимо, у подъезда его ожидал служебный автомобиль. Вряд ли такой господин на общественном транспорте поедет.